Веселые волки. Пьеса в десяти песнях с переодеваниями. Играют. Ваня. Вика. Виола. Вован. Место, где угодно. Время, примерно сейчас. Ваня. Сергей Фишер. Вика. Марина Карлышева. Виола. Дарья Гайнулина. Вован. Ты ему раз, Глонти. Песня «Раз». Это не со мной было, с одним человеком, но спою, как будто со мной. Еду я из Мурманска в Адлер. Что за Мурманск? Такое на севере. Что за Адлер? Ну, такое на юге. Далеко ли? Не мерил. Долго ли? Садишься в зиму, выходишь в лето. Uh. А в окне Россия. Три дня в одних носках, колеса стучат, купе трясется, паузы, полустанки и всему кругом конец. Ищут люди, что продать Ждут на платформе с добычей Рыба-ягода, рыба-ягода Ай, не люблю рыбу Не люблю ягоду Слушайте, дальше Ночь Тут все как дернется И никакой рыбы-ягоды Вообще ничего, ждем Проводница бежит по проходу Голая почти Груди у нее как луна Вот такие! Вот такенные! Кричит! Волки! Волки! Волки! Целая стая поперек путей, не боятся ничего, стоят, и мы стоим! Эй, подруга, ехать надо! Эй, а чаю нам нальют? Стоят, и мы стоим! Ну уж нет! Надеваешь, что было, прыгаю в ночь, бегу вдоль поезда, вот они! Чуть не светится, спины гнутые, уши снежные, глаза хрусталь и золото. А за мной, мужики, кто в чем? Сердимся, ложкой бьем по подстаканнику. Да я, эй, полжизни еду! Да я, эй, на юг хочу! Да вас, твари, давить надо! Да вы, эй! Ну-ну, и что? Ничего. Съели меня. <звук> и мужиков съели. Хорошая песня. Хорошая. Теперь вы. Так. Спать будем сегодня? Дай поиграть. Долгая ночь. Знаю я ваши ночи, так и сяк. Это не со мной было, с одним человеком. Но спою, как будто со мной. Еду я из Калининграда в Петропавловск-Камчатский. Это первое но где? На самом западе. А второе? На самом востоке. Далеко ли? Три раза колесо спускало. Долго ли? Успела забыть, кто я такая. А кто ты такая? А я знаете кто? Я охотник. Ха, не люблю охотников. А у меня знаете что? Багажник ружей, капот патронов. Не люблю смерть. А у меня лицензия на все живое. На енота, на оленя, на распоследнюю полевку. На человека только нет, потому что я сам человек. Машина едет, я сижу. Ёлка-береза, ёлка-береза. По радио про родину поют, темнеют. и один на трассе, выхожу отлить. Под елку, под березу. Тут вдруг волк стоит, волчара. И еще один, огромный, с машину, с дом. Веди себя прилично. А я такой не растерялся, я такой пячусь. Все у меня хорошо, все я знаю. На зайце ходи со свистком, на соболя с пакетом. Пошурши, и соболь твой, а на волка. А на волка? А? На? Волка? Ну? С глазами вниз иди на волка И не смотри ему в глаза В жидкий металл, в янтарь и лед Не смотри Не смотри Ну, ну и что? И что? А ничего, съели меня <звы> И ружья съели Хорошая песня Хорошая Теперь вы Это не со мной было С одним человеком Но спою как будто со мной На да чем теперь к волкам поедем? На самолете? поплыву я по Волге mm. Из-под воды выпрыгну Дай поиграть Плыву из Архангельска в Астрахань Куда? Да там пустыня А откуда? Да и там пустовато А Волга мокрая? Как слезы А долгая? Как ночь Дальше давай А везём мы груз для зоопарка. Две клетки молодых волков. И я к ним приставлена, точнее, приставлен. И у меня такие плечи, такая форма, пистолет такой на поясе. Трогаю его иногда, сижу себе у клетки, считаю волков. Белый-серый, белый-чёрный, белый-серый, белый-чёрный. Два по четыре, четыре по два, скучно. Выхожу покурить, пососать папироску над Волгую. Курю, слышу, шуршит. Кто? Никто! Шуршит! Я папиросу в воду! Красиво! Обратно! Ого! Прогрызли! Стоят! Да сколько же можно одно и то же? Так съели тебя? Ну! Хорошая песня! Хорошая! Говно, а не песня! Я лучше вот вам что! Вот вам как! А вот вам! Про Москву! Она в самой середине всего. Это не со мной было, с одним человеком, но спою, как будто со мной. Опять какая-то жуть. С кровищей. Спал бы лучше. Выспался. Москва. Там вроде всё есть, а вроде ничего нету До нормального леса день, до нормального неба неделя. Центр мира, в общем. И вот почти в самом центре самого центра жила одна семья людей. Женщина. И мужчина. И маленькая дочь. Не очень маленькая. Средняя. Школьница. Книги любила. Сидела я дома, ну, где там обычно сидят, и читала... Что? Учебник? Биологии. Про волков. Слушайте дальше.